Копали целый день в гнетущем молчании. Земля песок, а дальше вечная мерзлота. Повеяло жутким хладом. От усталости Назарий едва разгибал спину. Прохор пошел к ручью напиться. А когда вернулся, маленький согбенный Ананий уже стоял у края своей могилы. В костлявой руке его ствилеватый посох. Он заглядывал в могилу, скрипел чуть слышным голосом. От и домина богатыря.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 Но что же мне делать, если у меня веры нет? Прохору вдруг стало тошно и уныло. Я пришел к вам, чтобы стать другим, а вот как-то я еще хуже, может быть, сделался. Молись, не могу молиться. Крещусь, сам о бабах думаю. Старец поднялся, смягчая свой голос, и сказал, «Ты не бойся всего шума мысленного. Это действие врага, по зависти его».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 И совершенно внезапно, без всякой связи, с настоящим стало грезиться ему давно прошедшее. Вдруг разверзнулись, окрепли, навязчивые думы об Анфисе. Куда бы он ни шел, чтобы не делал Анфисин образ с ним. Чтоб свалить себя утомительной работой, Прохор корчевал в одиночестве пни в лесу. Однажды его позвал голос. «Здравствуй, Прохор!» Спину Прохора свело морозом.